И всем будет так хорошо. Он брёл, стараясь не ступать на цветы и солнечные поляны на его пути, сменял весна и прохлада. Порядком деревьев, похожих на орешник, сновали пушистые зверьки, вылитые белки, и ни капли не боялись его. Он шёл и шёл, когда глаза глядят, пока его слух не уловил сквозь пение птиц звонкие голоса. Вдобавок ко всему планета оказалась обитаемой. С тех пор, как Барба разбил его из рогатки, ему положительно везло. Он свернул на голоса и после десятка минут быстрой ходьбы очутился на опушке, которая так и кишела детьми. Дети играли в пятнашки и в жмурки, гоняли футбольный мяч, лазили на деревья, прыгали через скакалки, Возились в песке и нянчили кукол. Над опушкой висел, не умолкая, невообразимый крик, словно над ней натянули купол из невидимого, но звенящего металла. Петенька поискал глазами кого-нибудь из взрослых и не нашел. Дети были предоставлены сами себе. Он долго стоял незамеченным. Потом на него обратили внимание. Вначале один ребёнок, за ним второй, третий, и постепенно игры затихли. Дети разглядывали его молча и с любопытством. Кой-кто засунул палец в рот. "Здравствуйте, дети", сказал Петенька, приветливо улыбаясь. "Здравствуйте", ответили дети вразброд. "Я дядя учёный. А где ваши родители? Или, скажем, воспитательница Мы не знаем, кто это такие, ответил мальчик, державший в руках футбольный мяч. Петенька пропустил мимо ушей странный смысл его ответа, допустив тем самым ошибку. И удивлённо спросил: "Но как же вы здесь ощутились одни?" "Мы я чутились. Мы всё время здесь аж с самого утра. У нас страна детей, сказал другой мальчик, удивляясь в свою очередь невеждению иноземца. И большая страна? пошутил Петенька. Самая великая, строго поправил мальчик, сидявший на деревянной лошадке. За пусть будет так, засмеялся Петенька. А какие страны там за лесом? На свете лишь одна страна наша. а за деревьями ничего нет совершенно, ответил мальчик с мечом, оглядываясь нетерпеливо. Положим, на свете стран очень много. Столько, что не счесть, возразил была Петенька. Но да речь не об этом. Я вот хочу спросить. Неужели у вас не появлялись другие люди, но такие высокие, как я? Один раз. И такие смешные, сказала девочка с куклой. Мужчины с усами и в красных платках. И девушка с кошкой сели в кружок, а девушка стала рассказывать про серого козлика. Мы хотели спрятаться за деревом и послушать. А они как закричат: "Спасайся, дети идут!" Хватили девушку за руки и как убежали! перебил её мальчик на деревянной лошадке. очень довольный собой и своими приятелями. И давно это было? спросил Петенька, замирая. Давным-давно. Они были сейчас, сообщила девочка с куклой. Сейчас? Как же можно быть сейчас? удивился Петенька. Он машинально взглянул себе под ногтики и увидел, что планета не вращается вокруг своей оси и значит время здесь стоит на месте а дети совершенно не растут пока он размышлял над этой загадкой мальчик подбросил мяч и зафутболил его между деревьями гол гол завопили мальчишки и на опушке возобновилась прежняя кутерьма загудел такой мяч Замелькали скакалки, бах-бах, захлопали игрушечные пистолеты. А девочка, та, что отвечала Петеньке, запела колыбельную над голубоглазой куклой. Что же это? Ребятишки совсем без присмотра. А я только о себе думаю. Пожурил себя Петенька и закричал, похлопав в ладоши. Дети, дети, ша! Но им-то него уже не было дела. Тогда он схватил за штанишки карапуза, который, удирая от кого-то, пытался проскочить между его ног. «Ну а крыша-то есть у вас над головой?» — спросил он, ставя малыша на ноги. Но тот не желал держаться на ногах, болтаясь в руках у Петеньки, словно тряпичный. «А ну-ка, покажи мне дом, где вы живете». Вы какой вы прямо недоедливый, сказал малыш. Ну как вы не понимаете, что сейчас из-за вас меня запятнают. Он привёл Петеньку на площадку с песком, где рой его товарищей что-то строил пыхтя с помощью совков и песочниц.